И Васька разделся, надел лапти, смело шагнул из предбанника в темень и выпустил журавель на полог. — Сейчас вылечим. — Ты в каком классе учишься? — В первом. — Про микробы слышал? — Слышал. — А знаешь, что все болезни от микробов? — Если бы микробов не было, мы бы не болели и жили по сто лет. — Кто спорит? — А знаешь, что в черной бане микробов нет ни единого, как в космосе? — Почему? «Дым убивает?» «В космосе дыма нет. В космосе и воздуха нет. Микробы хоть мелкие, а живые, без воздуха дохнут». «Слушай, Кириллов, а зачем в космос летают? Неужели лечиться?» Вопрос удивил Кириллова. Он задумался. Кажется, что-то такое он слышал по радио. Дикторша говорила, что когда космонавты возвращаются на Землю, их не сразу отпускают к женам, а сначала долго держат на карантине под стеклянным колпаком, и врачи при помощи приборов исследуют их самочувствие. Сейчас, пока мест только здоровые в космос летают. Я думаю, когда технику обкатают, начнут руководителей партии в космос отправлять, чтобы жили подольше. А не легче их в черной бане попарить? Ну, ты забавный парень, у тебя котелок варит. Вырастешь — иди в прокуроры. Будешь людей на вопросах подлавливать, срока им закатывать и большие деньги получать. Васька не понял про прокуроров. Когда вырастет, он хотел стать шофером, как отец. Журавель освоилась на полке и прихрамывала, вымеряя занятое пространство, и Васька поверил, что Журавель вылечится в баньке старика Кириллова. Обрадовался и даже забыл на несколько минут про отца. Кириллов смочил дубовый веник, уложенный в середину можжевеловой веточкой, и потешил сначала свои наколки, А потом ласково отходил веничком журавель. Та тоже поверила старику и не сопротивлялась, только изредка посматривала на Ваську, чтобы защитил в случае чего. Потом Кириллов поучил Ваську, как надо париться, то лаской, то с Научил вовремя выходить на улицу остывать. Потом они вместе с журавелью окунулись в серную воду, которую Кириллов называл «живой». Кириллов насыпал Ваське в поставленную горсть золы, и показал, из какой бочки брать воду для мытья тела, а из какой бочки для головы. Вода в обеих бочках была одинаково дождевая, стекала с одной крыши, но все же какая-то разница имелась. Васька до конца не понял объяснения, а переспрашивать лень разобрала, разомлела над баней. Журавель осталась жить у Кириллова. Она выздоровела, но улететь в Африку так и не смогла. Васька приходил к Журавели каждый день, и она всегда ему радовалась. Васька перестал бояться гадюк, подолгу сидел у Кириллова, пил с ним чай и обсуждал разные жизненные вопросы. А через три месяца Полина продала дом, и Васька пришел навсегда проститься с Кирилловым и Журавелью. Журавель поняла, что никогда больше не увидит спасшего ее мальчика, веки у нее задрожали, и она заплакала. Впрочем, прощание вышло короткое и суетливое. И много лет спустя Васька не мог вспомнить, плакал ли на самом деле журавель, или он это потом по-детски выдумал, вспоминая. А вспоминал Васька свою журавель часто. Никого он так не любил и не жалел, как ее, но в этом он никогда себе не признавался. Юрка Юрка почти не помнил Шую. Запомнилось ему только заиндевелое окошко, и в нем полная, как говорили у них в поселке, созрелая луна. Стоя посмотришь, луна светит чисто, желто, а присядешь на кровать, луна индевеет, и тогда глазам еще больнее смотреть. Юрка рос спокойным мальчишкой. Шалить не любил, и потому бронить и пугать и начали первым не его, а самого младшего, Павлика. Павлик. Павел узнал про Шуи лет с четырех с того возраста, когда у Юрьевых начинали выговаривать за проступки. С четырех лет у них считали ребенка достаточно взрослым и способным правильно воспринять строгое наказание. Павел запомнил, как он полез с заболтавшимся у потолка воздушным шариком и разбил вазу — подарок после выступления в клубе шарикоподшипникового завода. И его выбронили, наказали, и, стоя в углу, он впервые услышал от братьев много новых слов — Узнал про неведомые ему занятия, тебя бы в шую, на паскотину, с мороза хряпу свиньям задавать. Он апельсинчики тортики кушает, о благодарности не знает, на хлеб его с постным маслом. Хлеб ему? Нет, пускай пойдет в тайгу, черемшин рвет и жрет с солью, без хлеба. Почки пускай липовые жует, пускай поплачет от голода.